Глава вторая. Распродажа миров. Дэйн вошел в служебную каюту суперкарга. Здесь, в окружении кассет с микропленкой, проекторов и прочей аппаратуры, необходимой каждому опытному торговцу, восседал за столом человек, совершенно не похожий на суперкарга, каким представлял его себе Дэйн. Преподаватели, читавшие в колледже лекции по торговому делу, были людьми гладкими, холеными, и внешне мало отличались от преуспевающих земных администраторов. В них не было ничего от космоса. Что же касается суперкарга Ван Райка, то о принадлежности его к космофлоту говорила не только форменная одежда. Это был огромный мужчина, не жирный, но чрезвычайно плотный. У него были белесые редеющие волосы и широкое лицо, скорее красное, чем загорелое. Заполняя каждый дюм своего мягкого кресла, он глядел на Дэйна с сонным безразличием. И с таким же сонным безразличием разглядывал Дэйна большущий полосатый кот, развалившийся тут же на столе. Дейн отдал честь. «Помощник суперкарга Торсон прибыл на борт, сэр». Отчеканил он лихо, как учили в школе, и положил на стол свой опознавательный жетон. Однако его новый начальник не шевельнулся. «Торсон!» Прогудел он глубоким басом, исходившим, казалось, из самых недр его огромного туловища. «Первый рейс?» «Да, сэр?» Кот сощурился и зевнул, а Ван Райк все глядел на Дейна оценивающим взглядом. «Явитесь капитану, он вас зачислит», — сказал он наконец. И это было все. Несколько ошарашенный, Дейн поднялся в секцию управления. В узком коридоре его нагнал какой-то офицер. Ему пришлось прижаться к стене, чтобы освободить проход. Это был тот самый инженер-связист, который обедал за одним столиком с Рипом и Камилом. «Новенький», — коротко бросил он на ходу. «Да, сэр?» «Я должен...» «Койота капитана выше», — сказал связист и скрылся. Дэйн, не торопясь, пошел следом. «Королеву действительно не назовешь гигантом межзвездных трасс». На ней не было того комфорта и разных новейших приспособлений, которыми славились корабли компаний. Но даже новичок заметил бы, что на борту королевы царит идеальный порядок. Да, у нее обшарпанные борта, и снаружи она выглядела потрепанной и несколько помятой, но зато внутри придраться было не к чему. Сразу было видно, что корабль находится в хороших руках. Дэйн поднялся на следующую палубу, и постучал в полуоткрытую дверь. Нетерпеливый голос приказал войти, и он вошел. На мгновение он растерялся. Ему почудилось, что он попал в музей космозоологии. Стены тесной каюты были увешаны огромными фотографиями. И чего только не было на этих фотографиях. Внеземные животные, которых он видел и о которых только слыхал, перемежались здесь с чудищами, словно бы выскочившими из тяжелых кошмаров. а в небольшой клетке, которая покачивалась под низким потолком, сидело голубое существо, немыслимая помесь попугая и жабы, если только бывают жабы о шести ногах, две из которых с клешнями. Когда Дейн вошел, существо сунуло голову между прутьями клетки и хладнокровно плюнуло в него. Потрясенный Дейн стоял столбом, пока его не привел в себя скрипучий окрик. «Ну, в чем дело?» Дейн поспешно отвел взгляд от голубого чудища и увидел сидящего под клеткой человека. Грубое лицо капитана Джелико было изуродовано шрамом, идущим через щеку. Такие шрамы остаются после ожога от бластера. Из-под фуражки с капитанской кокардой торчали серые волосы, а глаза были такие же холодные и властные, как выпученные глазки обитателя клетки. Дейн напомнился. «Помощник суперкарга Торсон прибыл на борт, сэр», — доложил он и снова предъявил свой жетон. Капитан нетерпеливо выхватил жетон у него из пальцев и спросил «Первый рейс?». Дэйн вновь был вынужден ответить утвердительно, хотя ему очень хотелось бы сказать «десятый». В этот момент голубое животное испустило душераздирающий вопль, и капитан, откинувшись в кресле, звонко шлепнул ладонью по дну клетки. Животное замолчало и принялось плеваться. Капитан бросил жетон в рекордер борт-журнала и нажал на кнопку. Официальное зачисление состоялось. Дэйн позволил себе немного расслабиться. Теперь он был членом экипажа королевы, теперь уж его не вышвырнут. «Старт 18.00», — сказал капитан. «Идите устраивайтесь». «Слушаюсь, сэр», — сказал дэн Справедливо полагая, что приказ быть свободным получен, он отдал честь и с радостью покинул зверинец капитана Джилико, хоть там был всего один живой экспонат. Спускаясь в грузовой отсек, он размышлял, откуда, из какого странного мира взялось это голубое существо и чем оно могло полюбиться капитану, настолько, что тот всюду таскает его за собой. По мнению Дейна. В этой твари решительно не было ничего такого, что могло бы вызвать симпатию. Груз, который королеве предстояло доставить на Наксос, был уже на борту. Проходя мимо трюма, Дейн заметил, что грузовой люк опечатан. Таким образом, служебных обязанностей в этом порту у Дейна больше не было. Он направился в маленькую каютку, которую указал ему Рип Шеннон, и переложил свои нехитрые пожитки в шкаф. Новое жилище показалось ему роскошным, он никогда не имел такого. В школе у него были только подвесная койка и шкафчик. Так что когда прозвучал сигнал приготовиться к старту, Дэйн был совершенно доволен жизнью, и никакие Артуры Сэндзе не могли бы испортить ему настроение. С остальными членами экипажа Дэйн познакомился уже в космосе. В рубке управления помимо капитана нес вахту Стин Вилкокс. Тощий шотландец лет 30 с небольшим. Он был штурманом королевы, а до поступления в торговый флот работал помощником штурмана в службе изысканий. Кроме того, в секцию управления входили инженер-связист марсианин Тан Я и помощник Вилкакса Рип. Инженерная секция тоже состояла из четырех человек. Начальником там был Иоганн Штоц, молчаливый молодой человек, ничем, видимо, не интересовавшийся, кроме своих двигателей. Из рассказов Рипа Дэйн заключил, что Штольц был своего рода гениальным механиком и мог бы подыскать себе место получше, чем стареющая королева, но предпочел остаться и принять вызов, который она бросала его искусству. Помощником у Штольца был элегантный, даже фотоватый Камил. Впрочем, при всем его зазнайстве и напускной небрежности Камилу под таким начальником, как Штоц, вполне удавалось справляться со своими обязанностями. Королева не несла мертвого груза. Остальные двое в штате инженерной секции представляли собой нечто вроде звездной пары гигант-карлик. Впечатление они производили поразительное. В роли гиганта выступал Карл Кости. Громоздкий, похожий на медведя мужчина, неуклюжий на вид – но в работе точный и надежный, как узел прекрасно налаженного механизма. Вокруг него, словно муха вокруг быка, вертелся малорослый Джаспер Викс. Лицо у него было худое и настолько выбелено венерианскими сумерками, что даже космическое излучение не могло придать ему естественный коричневый цвет. Коллеги Дейна располагались на грузовой палубе и являли собой весьма разношерстную компанию. Во-первых, здесь обитал сам Ван Райк, начальник, столь компетентный в делах своей секции, что временами казался Дейну не человеком, а вычислительной машиной. Дейн пребывал в состоянии постоянного благоговения перед ним, ибо, по-видимому, не было на свете таких тонкостей вольной торговли, которых бы Ван Райк не изучил в совершенстве, а любое новое сведение, достигавшее его ушей, навсегда оставалась в непостижимой кладовой его памяти. Было у него и слабое место, горделивая уверенность в том, что он, ван Райк, ведет свой род из глубин веков, из тех времен, когда корабли бороздили только воды и только одной планеты, и что он принадлежит к фамилии, все представители которой занимались торговлей от дней паруса до дней звездолетов. В штате секции состояли еще два человека, имевшие к грузам лишь косвенное отношение – врач Крейктау и кок Стюарт Фрэнк Мура. С врачом Дэйн иногда встречался во время работы, а Мура был так занят у себя на камбузе, что экипаж редко его видел. У нового помощника суперкарга работа оказалась выше головы. Скорчившись на крошечном пятачке, отведенном ему в служебной каюте грузового отсека, Он трудился по много часов в день, изучая документацию. Время от времени Ван Райк учинял ему неофициальные, но безжалостные экзамены, и каждый раз Дейн с ужасом обнаруживал в своих познаниях зияющие провалы. Через несколько дней он уже только робко удивлялся, почему этот капитан Джилико вообще пустил его на борт, согласившись с решением психолога. Было ясно, что сейчас от него Дейна. При его потрясающем невежестве пользы гораздо меньше, чем хлопот. Впрочем, Ван Райк был не только машиной, перерабатывающей сведения и цифры. Он был еще знатоком легенд и великолепным рассказчиком. И когда он принимался излагать в кают-компании очередную историю, все слушали его как зачарованные. Например, только от него можно было во всех подробностях услышать жуткую легенду о новой надежде. Этот корабль, набитый беженцами, стартовал с Марса во время восстания и был замечен в космосе только столетия спустя. Новая надежда вечно падает в пустоту. Ее носовые огни зловещи и багровы, наглухо задраены аварийные люки. Никто не пытался подняться на борт новой надежды, никто не пытался отвезти ее в порт, потому что видели ее только те корабли, которые сами терпели бедствие. и выражение «увидеть новую надежду» стало синонимом несчастья. Еще были шепчущие, о них существовало множество легенд. Их призывные голоса слышат космонавты, которые слишком долго скитаются в пространстве. Знал Ван Райк и всех героев звездных троп. Так он рассказывал о Сенфорде Джонсе, первом человеке, решившемся на межзвездный перелет. Его исчезнувший корабль... Внезапно вынырнул из гиперпространства неподалеку от Сириуса через 300 лет после старта с Земли. Пилот, высохший в мумию, еще сидел перед покрытой изморозью панелью управления. А теперь Сэнфорд Джонс принимает на борт своей призрачной кометы всех космонавтов, погибших на посту. Да, немало нового из истории космических полетов узнал Дэйн от своего начальника — Полет к Наксосу был самым обычным, да и сама эта окраинная планета была слишком похожа на Землю, чтобы возбудить любопытство. Впрочем, увольнительный Дэн все равно не получил. Ван Райк поставил его старшим на разгрузку, и вот тут-то оказалось, что Дейн не зря столько времени корпел над грузовой документацией. Найти любой груз в трюме теперь ему ничего не стоило. Ван Райк с капитаном уехали в город. От их нюха, от их умения заключать сделки, зависел очередной рейс королевы. Корабли вольных торговцев не мешкают в портах дольше, нежели необходимо для того, чтобы разгрузиться и найти новый груз. На следующий день после обеда Дэйн оказался без дела. Чтобы хоть как-то скоротать время до отлета, он в компании кости слонялся у входного люка. За взлетным полем раскинулся провинциальный городок, окруженный с трех сторон рядами деревьев с густой красно-желтой листвой. В городок никто не пошел, погрузку могли объявить в любую минуту, а портовые грузчики сегодня не работали, отмечали какой-то местный праздник. Поэтому Дейн и Кости одновременно увидели наемный кар, который на полной скорости мчался через ракетодром прямо к королеве. Подлетев к кораблю, машина затормозила, подняла тучу пыли, пошла юзом и остановилась в метре от трапа. Ван Райк еще не успел выбраться из-за руля, а капитан Джилико уже взбежал по трапу и оказался перед люком. «Всем собраться в кают-компании!» — бросил он кости. Дэйн быстро оглядел поле, готовый увидеть по крайней мере целый полицейский отряд. Так возвращаются, когда необходимо срочно удирать. Однако на поле ничего примечательного по-прежнему не было, а его шеф поднимался по трапу со своим обычным достоинством. При этом он насвистывал какой-то мотивчик, верный признак того, как уже было известно Дейну, что с точки зрения Вайнрайка все обстоит прекрасно. Какие бы новости не собирался сообщить капитан, суперкарго явно считал эти новости добрыми. Несколько минут спустя Дейн втиснулся в кают-компанию и, как самый младший и новичок, скромно пристроился у дверей. Собрались все, от врача Тау до обычно отсутствующего Муры. Все внимательно смотрели на капитана, который сидел во главе стола, нетерпеливо поглаживая кончиками пальцев шрам на щеке. Но капитан, какое сокровище плывет нам в руки на этот раз?» Это Стин Вилкакс задал вопрос, вертевшийся у всех на языке. «Аукцион!» — выпалил Джилико, словно не в силах более сдерживать себя. Кто-то присвистнул, кто-то шумно перевел дух. Дэйн заморгал. Он был слишком зелен, чтобы понять сразу, о чем идет речь. Но когда смысл происходящего дошел и до него, его охватило горячечное возбуждение. «Аукцион службы изысканий!» Вольному торговцу такой случай выпадает, быть может, только раз в жизни. На таких-то аукционах исколачивают состояние. Кто будет участвовать? Спросил механик Штоц. Сузив глаза, он в упор глядел на джелеко с видом прокурора. Капитан пожал плечами. Те же, кто всегда. Но в распродажу идут четыре планеты класса Дельта. Дэйн быстро прикинул в уме. Большие компании автоматически зацапают классы альфа и бета. За класс гамма будет драка. А вот четыре штуки класса дельта. Четыре новооткрытые планеты. Обычно федеральные цены на такие планеты вольному торговцу по карману. Полная монополия на право торговли в течение пяти или десяти лет. Мы сможем стать богачами, если нам повезет. Вот только сумеет ли королева наскрести нужную сумму? «Сколько у нас в сейфе?» — спросил Тао, обращаясь к Ван Райку. «Когда мы получим чек за последний груз?» — ответил тот. и оплатим стоянку. У нас будет...» «Да, а как у нас с провиантом, Фрэнк?» Некоторое время маленький Стюарт что-то подсчитывал, шевеля губами. Потом он сказал. «Мне нужна тысяча. Тогда будет прочный запас. Если рейс не на самую окраину...» «Ну, Ван», — сказал Джилико. «Откиньте эту тысячу. Сколько мы тогда потянем?» Суперкарго не нуждался в грозбухе, чтобы ответить на этот вопрос. Все цифры, в том числе и эти, он хранил в своей удивительной памяти. «Двадцать тысяч», — сказал он. «Может, на скребу еще сотен шесть». Наступило молчание. «Да, соваться на аукцион с такой суммой не имело смысла». Тишину нарушил Вилкокс. «А чего ради они проводят аукцион здесь? Ведь Наксос не административный центр». «Действительно странно», — подумал Дейн. «Никогда раньше он не слыхал, чтобы аукцион устраивали на планете, которая не является столицей хотя бы сектора». «История простая», — объяснил капитан Желико. «Пропал изыскатель Римболт. Все корабли службы изысканий получили приказ немедленно свернуть дела и выйти на поиски». Гризвелд шел куда-то проводить аукцион и, получив приказ, направился сюда. Просто Наксос к нему ближе всего. Так что в смысле законности тут все в порядке. Короткие толстые пальцы Ван Райка забарабанили по столу. «Здесь есть агенты больших компаний», — сообщил он. «А вот вольных торговцев всего два, кроме нас. Если до 16 часов не прибудет еще кто-нибудь, на нас троих придется четыре планеты». «Компаниям класс Дельта не нужен. Их агенты имеют четкий приказ не торговаться за него». «Послушайте, сэр», — сказал Рип, — «эти двадцать тысяч. Сюда входят наши жалования». Ван Райк отрицательно покачал головой, и тут до Дейна дошло, что имеет в виду Рип. На мгновение он испугался. «Поставить на кон жалование за целый рейс, да разве так можно?» «С другой стороны, у него, конечно, не хватит смелости голосовать против. Сколько же получится вместе с жалованием?» Тихо и без выражения спросил Тау. «Около 38 тысяч». «Все равно не густо», — заметил Вилкок с сомнением. «А вдруг повезет?» — возразил Танья. «По-моему, надо попробовать. Не получится, останемся при своих». Провели голосование и единогласно решили, что экипаж королевы присоединяет свое жалование к основному капиталу, а предполагаемая прибыль будет поделена пропорционально вкладу, который делает каждый. Ван Райк при всеобщем одобрении был назначен покупщиком. Но оставаться в стороне от событий никто не пожелал. Капитан Желико согласился нанять сторожа для корабля, и весь экипаж в полном составе отправился пытать судьбу. Сумерки здесь наступали рано. В городе вдали от взлетного поля, пропахшего испарениями горючего, воздух был напоен ароматом цветущих растений, даже слишком сильных для обоняния землянина. Город был типичным поселением окраинного мира, и весь светился яркими огнями шумных ресторанчиков. Но экипаж королевы двинулся прямо к рыночной площади, где должен был происходить аукцион. Там, на шаткой платформе из пустых ящиков, уже стояли несколько человек. Двое в сине-зеленой форме службы изысканий, один местный горожанин в куртке из грубой кожи и один в черном серебром мундире космической полиции. Наксос был всего-навсего малонаселенным окраинным городком, но формальности соблюдались здесь строжайшим образом. Перед платформой гудела толпа. Далеко не все были в желтой форме торгового флота. Был кое-кто и из горожан, пришедших поглазеть на редкое зрелище. Переносные фонари давали мало света, и Дейну пришлось напрячь зрение, чтобы разглядеть опознавательные значки соперников. «Да, здесь был агент Интерсолар», а немного левее поблескивало тройное кольцо эмблемы комбайн. В первую очередь в распродажу шли планеты класса альфа и бета. Эти миры тоже были недавно открыты службой изысканий, но уровень цивилизации на них был высок, и они, возможно, сами уже занимались торговыми операциями в своих планетных системах. Большие компании стремились иметь дело именно с такими планетами. Планеты класса Гамма с более отсталыми цивилизациями представляли для космической торговли больше риска, и компании дрались за них с меньшим азартом. Что же касается класса Дельта, миров с самым примитивным уровнем разумной жизни или вовсе лишенных разумной жизни, то компании не интересовались ими вовсе, и это оставляло известные возможности для королевы. Коуфорд здесь... Услышал Дэйн слова Вил Вилкокса, обращенные к капитану, и уловил досадливое восклицание в ответ. Дэн вгляделся в шумную толпу. Кто-то из этих людей без всяких значков и нашивок был легендарным Коуфортом, князем вольных торговцев, которому баснословно везло во всем, настолько, что его имя стало притчей во языцах на звездных трассах. Один из офицеров службы изысканий подошел к краю платформы, и толпа затихла. Все взгляды были устремлены на плоский ящик, где лежали опечатанные пакеты. В каждом пакете микрофильм с координатами и описанием новооткрытой планеты. Пошел класс Альфа. Таких планет было всего три, и агент Комбайн вырвал у Интерсолар две из них. Однако Интерсолар взял реванш на классе Бета. Их было две, и обе достались ему. Денеп Галактик, специализирующаяся на отсталых мирах, Завладела четырьмя планетами класса Гамма, и тогда объявили класс Дельта. Экипаж королевы протиснулся в первые ряды и теперь стоял под самой платформой рядом с экипажами других вольных торговцев. Рип ткнул Дейна пальцем под ребро и одними губами прошептал комфорт Знаменитый вольный торговец оказался на удивление молодым. Он был больше похож на молодцеватого офицера космической полиции, чем на торговца. Дейн отметил, что он носит при себе бластер, и бластер этот так ловко прилажен к его бедру, словно Коуфорд никогда с ним не расстается. В остальном же, хоть молва и приписывала ему несметное богатство, он ничем внешне не отличался от прочих вольных торговцев. Он не щеголял ни браслетами, ни кольцами, ни серьгой в ухе, как это делают иные преуспевающие любители внешнего эффекта, А куртка его была такой же затрапезной и поношенной, как у капитана Джилико. «Четыре планеты класса Дельта!» Голос офицера вернул Дейна к происходящему. «Номер первый. Минимальная цена Федерации — двадцать тысяч!» Экипаж королевы дружно вздохнул. Тут и пытаться не стоило. При такой высокой минимальной цене они вылетели бы из игры, едва успев начать. К удивлению, Дейна Коуфорд тоже не стал повышать. и номер первый достался какому-то торговцу за 50 тысяч. Однако, когда объявили номер второй, Коуфорд точно проснулся и стремительно оторвался от конкурентов, повысив цену почти сразу до 100 тысяч. Считалось, что содержимое пакетов заранее узнать невозможно, но тут многим пришло в голову, а не получил ли Коуфорд какого-либо доброго совета. Номер третий, класс Дельта, минимальная цена Федерации 15 тысяч. Вот это уже похоже на дело. Дейн был уверен, что Ван Райк станет повышать. И Ван Райк действительно повышал до тех пор, пока Коуфорд не перекрыл его одним прыжком, подняв цену с 30 до 50 тысяч. Теперь оставался один единственный шанс. Экипаж королевы сбился в плотную кучку за спиной Ван Райка, словно подпирая его в последней схватке не на жизнь, а на смерть. «Номер четвертый!» «Класс Дельта, минимальная цена Федерации — 14 тысяч!» шестнадцать. взревел Ван Райк, заглушив последние слова офицера. «20!» — это был не Коуфорд, а какой-то незнакомый темнолицый человек. «25!», 25. — Ван Райк наступал. «30!» — быстро отозвался темнолицый. «35!», 35. — провозгласил Ван Райк с такой уверенностью, будто в его распоряжении были капиталы Коуфорта. Темнолицый уже не торопился с ответом. «Тридцать шесть», — осторожно сказал он. «Тридцать восемь». Это было последнее, что мог предложить Ван Райк, но ответа не последовало. Мельком Дэйн заметил, как Коуфорд передает чек и получает свои два пакета. Офицер повернулся к Темнолицему, но тот помотал головой. «Наша взяла». Несколько секунд экипаж королевы еще не верил в свою удачу. Потом Камиллы испустил радостный вопль, а степенный как принялся в восторге лупить по спине капитана Джилико. Ван Райк выступил вперед и принял покупку. Они пробрались сквозь толпу, втиснулись в кар, и у всех на уме было одно — скорее добраться до королевы и узнать, что же они купили.